Лисий компас «Пожалуй, — задумчиво сказал Хувей, похлопав себя по животу, в котором проснулись лисьи фанфары, — не помешало бы и подкрепиться. Это тысячелетнее печенье мне оскомину набило». Хувей цинь согласно кивнул. На зубах все еще скрипели крошки чудовищно черствового печенья, которым их подчивали во дворце, и лисьи фанфары в животе тоже раздумывали, они не проснуться ли. — Надеюсь, только, — серьезно сказал Ху Фей Цинь, — еда в столице не тысячелетняя. — Положись на мой лисенюх Вынюхаю лучшую таверну в столице, — хвастливо сказал Ху Вей. Ху Фей Цинь подумал машинально, нельзя ли в таком случае будет считать таверну занюханной, но вслух ничего не сказал. Вряд ли Ху Вей оценит этот каламбур. Хувей принюхался, поворачиваясь вокруг своей оси. Насколько он мог судить, в столице было несколько десятков таверн, не считая лавок с едой на центральной улице. От предложения Хувей Циня купить что-нибудь и съесть по дороге Хувей отказался. «Слишком много людей. Толкнет кто-нибудь, или еду выронишь или подавишься. И шумно. Чтобы поговорить, придется перекрикивать толпу. Только почем зря голос сорвешь». «Так ты есть или разговаривать собрался?» уточнил Ху Фэй Цинь. «Одно другому не мешает», объявил Ху Вэй. «Нужно же нам решить, что будем делать дальше. Не шататься же бесцельно по улицам». Ху Фэй Цинь, положа лапу на сердце, был бы нисколько не против бесцельного шатания по улицам. За прошедшие годы мир смертных изменился. Здесь было столько нового и интересного, А с другой стороны, план им действительно нужен. Будешь по улицам шататься, так и наткнёшься на кого-нибудь из дворца или вовсе на бога войны». «Вон оттуда пахнет весьма многообещающе», — заявил Хувей, ткнув пальцем вперёд и чуть в сторону. «Идём». Хуфа и Цинь кивнул. Пряный аромат жареного мяса доносился из большой таверны на два этажа. Ху-Вэй уверенно свернул к ней и тут же был перехвачен бойким официантом, который бесперебойно, как кузнячик, трещал, зазывая гостей и расхваливая меню. Еще десять раз столь же расторопных малых носились по таверне с подносами и только чудом не сталкивались друг с другом. Ху-Вэй потребовал столик на втором этаже и непременно у окна. Ху-Вэй нисколько не удивился. Хувей, следуя лисьей привычке глазеть по сторонам даже во время еды, всегда выбирал место с обзором и сквозняками. Поскольку Хувей навел на столицу лисий морок, официант считал его завсегдатаем и предоставил ему лучшее место у центрального окна на веранде второго этажа. Официант принялся расхваливать меню и ругать еду в других тавернах. Обычный рекламный ход, чтобы набить цену собственной кухни и оправдать стоимость блюд. Голодный Хувей ни скупердяйничать, ни привередничать не стал. Ткнул пальцем в меню и сказал принести от всех до сих, то есть всего и побольше. Официант радостным галопом поскакал на кухню, и скоро на столе перед лисами одно за другим стали появляться дымящиеся ароматные блюда. Утиные лапки в меду, жареные перепелки, подкопченная рыба, тыквенный суп с куриными головами, вареные яйца, жареная печенка — пироги с рыбой и зеленью, и сладости ассортия, выложенные горкой, печенье снизу, пирожное сверху. В сладости Хуфей Цинь опасливо потыкал пальцем и потом украдкой его облизал. Печенье оказались мягкими, а пирожное — со сладкой начинкой. — Вот это, я понимаю, обед! — сказал Хувей и, поглядев по сторонам, подбавил еще лисьего морока. — Хувей, так мы точно попадемся! — Ха! — пренебрежительно сказал Хувей, утягивая с блюда утиную лапку. — Да мы так хорошо замаскировались, что нас даже недопёсок не нашёл бы. — Я? — удивился недопёсок, выглядывая из-под стола. Явление чернобурки было столь неожиданно, что Хувей цинь вздрогнул, а Хувей выронил утиную лапку, которая тут же скрылась в услужливо разъянутой лисьей пасти. — Лисья холера! — выругался Хувей, хватая недопёска за шиворот и встряхивая. «Как ты здесь оказался?» «Искал Шисюна», — ответил недопёсок, краем глаза поглядывая на заставленный едой стол. «Совпадение», — объявил хувэй и отпустил недопёска. Тот сразу принялся встряхиваться. Хуфей Цинь прищурился. Бесконечно довольная и до невозможности хитрая лисья морда говорила об обратном. «Сяоху», — осторожно спросил Хуфей Цинь, — «а как ты нас нашёл?» «Шисюна, я всегда найду». — уверенно отозвался недопёсок. Хувей фыркнул. — Говорю же, совпадение. Шлялся по столице и случайно наткнулся на нас. — В мире смертных столько царств, а он случайно оказался именно в этом? — усомнился Хувей Цинь. Хувею страшно не хотелось признаваться, что он не прав но появление недопёска именно здесь и сейчас действительно казалось подозрительным, и Хувей потребовал от Чернобурки ответа. — И как ты, Лиси морда нас нашёл? Недопёсок с видом уличного фокусника сунул лапу за пазуху и вытащил оттуда духовную сферу. Хувей выгнул бровь. И? Недопёсок отошёл от стола на несколько шагов и выпустил духовную сферу из лап. Та повисла в воздухе, повисела так немного, а потом начала медленно-медленно двигаться в сторону Хуфа и Циня. Недопёсок поймал духовную сферу, отбежал к самой лестнице и снова выпустил духовную сферу из лап. Духовная сфера снова нацелилась на ху Хуфайцине, как магнитная стрелка компаса на север. Недопёсок положил духовную сферу на пол у своих лап, и та медленно, но целеустремлённо покатилась к Хуфайциню, огибая на своём пути все препятствия в виде подставленных лисьих лап и хвостов. Это была очень зрелищная демонстрация. Даже Хувей рот разинул от удивления. — Поэтому Шысюна я всегда найду, — назидательно сказал Недопёсок. — Вот тебе и маскировка! — захохотал Хувей. — Да он тебя сдаст с потрохами, Фэйцинь. — Хариком буду! — обиделся Сяоху. Чтобы доказать, что он не харёк, он в мгновение ока выхлебал тыквенный суп и вылизал дно горшка. — Я даже не подозревал, что духовная сфера на такое способна! — потрясённо вымолвил Ху Фэйцинь. — Сяоху, какой ты умный! Додумался использовать духовную сферу как компас. Недопёсок довольно осклабился и на правах Шиди влез за общий стол, чтобы приобщиться к лисьей трапезе.